Каждым днем все тише и все глуше, Мертвная цепенеет ночь, Мразный ветер, как свечи, жизнь не тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Темный жилищ русского поэта, Неисповедимый рок ведет Пушкина. Поддуло пистолета Достоевского Наикопод. Может быть Такой же Жребий выну горько седа Убийца Русь И на дне своих Подвалов скину И кровавой лужи поскользнусь, Но свои голгофы Не покину От своих могил Не отвегуть, заканает голос или злоба, Но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, И с тобой, как Лазарь, ужастит гроба.